Дади. «Не знаю. Заглох». Стартер крутил в холостую, мотор не схватывал. Я вышел, открыл капот. «Свети сюда!» — крикнул я в кабину. Андрей высунулся. Лучего фонаря заплясал по грязному двигателю. Вариантов было немного. Трамблер, катушка, предохранители. Привычно проверил все узлы. Все на месте, ничего не оторвано. «Точно, контакт. Подумалось». Какой-нибудь провод, удержавший бездорожье, отвалился от ровной дороги. «Тихо!» — Андрей резко погасил фонарь. «Кажется, кто-то едет!» «Я прислушался. Верно. В ночной тишине явственно слышался шум мотора. Мы дружно прижались к стене. Может, пронесёт? Ночь тёмная. Фары нас не заденут». Секунды тянулись мучительно долго. Наконец, по сереющему асфальту заплясали неровные блики жёлтого цвета. Одна машина. Защёлкали затворы. Я придвинулся к вазу, чтобы в случае чего нырнуть в кабину за револьвером. Шум нарастал. Блики становились ярче. Из-за угла, как призрак апокалипсиса, выкатил высокий пикап. Над кабиной, зловеще чернее на фоне неба, торчал длинный ствол крупнокалиберного пульмёта. Он проезжал мимо. Его свет скользнул по стене над нами, не задев. И в этот миг наш пивной знакомец вдруг сорвался с места. Вернее, не сорвался, а вывалился на дорогу. С ножом между лопаток далеко не убежишь. «Огонь!» — прорезал ночь звериный вопль Леонида. Выстрелы грохнули почти одновременно. Пикап резко отдёрнулся, свернул и врезался в фонарный столб. Пока я искал в темноте револьвер, всё было кончено. Все в пикапе были мертвы. «Быстро! Трупы в кузов!» Леонид, подсвечивая себе фонариком, вытаскивал из кабины ещё тёплое тело водителя. Его лицо было покрыто мелкими осколками стекла, и с пореза на щеке сочилась кровь. «У вас на ноги, пока шум не подняли!» Надеяться, что выстрелы не слышали, было глупо. Звук в ночи разносится далеко. Чем быстрее уедем, тем лучше. Работали молча, как автоматы. Я металл со тросом Холодный металл больно бил по рукам. Олег и Андрей, кряхте волокли тяжелое тело, швыряя их в кузов пикапа с глухими стуками. Леонид уже сидел за рулём трофея, пытаясь завести его. Двигатель чихнул и ожил. Не прошло и пяти минут, как мы уже двигались глубь города. Покидать его сейчас, после перестрелки и с трофеями, было бы самоубийством. Другое дело тихо ускользнуть. Но без знания дорог, да ещё и без света, решили пока в город. Пересидим день-другой в укромном месте, а там будет видно. Буксировка была нервной. На заглушенном двигателе у УАЗа тормоза почти не работали. Без вакуумника продавить педаль нормально не получалось. «Главное, не врез за пикапов взад мелькнула мысль. Хотя ему-то что. Разве что Олег пострадает, если выпадет из кузова. В кабине УАЗа я был один. Андрей сел к Леониду, а Олег устроился за пыльмётом в компании мертвецов. Долго ехали вслепую. А в городе, в предрассветной мгле, Тусклого света ущербной луны едва хватало, чтобы различать груды мусора и не врезаться в завалы. Скорость пешеходная, ждали рассвета. Единственное, что напрягало — слухи о городской нечисти. Но с ней, может, и не встретимся, вот с такими, как в кузове, запросто. Говорят, нечисть ближе к центру. Здесь все повывели. Но мы не думали углубляться. Расцветет — найдем ангар или что-то подобное. Заляжем на пару дней, пока страсти не улягутся. Потом уедем ночью, чтобы к утру уже быть далеко отсюда. А Дзяма всё-таки молодец. Не заглох не он, сейчас наши тела бы болтались в кузове того пикапа. Но он заглох, мы живы. Плюс цены трофей. Техникой, да ещё и с пульмётом. невероятно. Что за пикап и пульмёт, я пока не разобрался. Темно, да и машина основательно наколхожена. Но добычи первоклассные. Главное, чтобы бензина хватило. На УАЗ точно хватит, тут я уверен, а вот что в баках пикапа неизвестно. Задумавшись, я не заметил, как посветлело, точнее, посерело. В этом призрачном свете улица выглядела декорацией к фильму ужасов. Серые стены пустых домов, зияющие провалы окон, обрывки проводов, мусор, мертвые деревья. И это не кино. Это реальность. Жуткое ощущение. Ещё минут через двадцать пути нашлось подходящее убежище. Промзона за полуразрушенным забором. Видны обломки ангаров, куча плит, кирпичные трубы. Скорость упала ещё больше. В головной машине тоже присмотрели это место. Сделав крюк, прямо не проехать, мы выкатились в дыру, когда-то бывшую воротами. Машина заскочила по кочкам Проехав немного, мы остановились. «Ах, вылезая из кабины, я едва не упал. Ноги затекли, спина ныла. Все-таки у вас не самая комфортная машина». Осмотрелись. Вроде подходящие, и технику спрятать можно, и самим укрыться. Большие ангары выглядели не очень гостеприимно. Дыры в стенах, провалившиеся крыши. Зато полуподвальное строение поодаль казались надежнее. Обсудив с товарищами, они пришли к тому же выводу. Мы сбросили тела в какой-то колодец. Завалили его строительным мусором и двинулись дальше. На стене одного из полуподвалов висела табличка «Овощехранилище номер 86. Госрезерв». Длинный пологий спуск вел к массивным воротам, за которыми открывалось огромное, неожиданно просторное помещение. «Неплохо», — оценил я, посетовав лишь наседающую на губах влагу, да почти абсолютную темноту. Хотя с фонарями терпимо. «Фу, чёрт! Может, найдём что посуше?» Олег сморщился, как от кислого лимона, потирая руки. «Меня тоже коробила сырость, но искать лучшее было некогда. Тем более мы здесь ненадолго. Дня на два-три. Брось!» — отмахнулся Леонид, потягиваясь «Крыша над головой есть уже хорошо. Ты лучше займись зямой. жопа чую. Наш друг тут руки приложил». «Копни проводку, ты же у нас электрик». Олег не был гуру, но с автомобильной электрикой справлялся. Я напрягал память. Что делал пацан перед тем, как мотор заглох? Болтал без умолку, жестикулировал. Неужели мог и салона что-то кукнуть хотя... Под панелью справа висел коммутатор зажигания. Достаточно незаметно подрезать проводок. Открыв пассажирскую дверь, я посветил фонариком. Все провода на месте целы, значит, всё же случайность. «А при них никаких документов?» Вдруг спросил я, желая узнать имя штурмана. «Или бумаг?» «Не, пара фоток до да золотишка немного». Он достал из кармана грязный конверт. «На, полюбуйся». Отошёл к слабому свету со стороны ворот. Достал две пожелтевшие фотокарточки. На одной — молодая женщина с малышом на руках. На второй — Они же с в гимнастерке и фуражке, улыбающиеся в объектив. В его чертах, несомненное сходство с водителем пикапа, но... Странно. пробормотал я. Фотографии старые, раритетные. Судя по одежде и фону, года сороковые и пятидесятые. А парень вроде современный. Дай глянуть. Леонид взял фото. Похоже, это его дед с бабкой в молодости. Вот тебе и сходство. Может и так, но зачем носить с собой фото давно умерших предков? Обычно носят снимки близких, жены, детей, родителей. мне стыкуются как-то. Да забей, нам-то какая разница? Бабка, детка — один хрен. Давай лучше трофеем займемся. Вернул он фотки. По трофеям он явно имел в виду пикап. А что с ним не так? Как-то странно едет, дергается. Дёрганье заметил и я, но списал на Леонида. Оказалось, нет. Следующие пару часов копались в китайце. Мотор, рядная четвёрка. Работал ровно, ничего не текло, не стучало. Коробка механика переключалась нормально, хотя ручкой болталась. Остались по подозрениям зажигания и топливная система, но лезть туда без схемы и инструмента себе дороже. «Может, сеточка на бензонасосе забилась?» предположил Андрей. «Может, а может и нет. По-хорошему давление в рампе померить, хотя... Ну его!» Отмахнулся Леонид. Он хотел ещё что-то добавить, но орёв внезапно ожившего УАЗа заглушил все слова. Знакомый, родной басист «Ну, наконец-то!» Я искренне обрадовался. УАЗ для меня давно стал живым существом. Сейчас он рычал бодро, готовый к дороге. «Всё!» Олег подошёл, вытирая руки. «Принимай аппарат!» «Что было?» «Контакт на трамблёре!» «Проводок еле держался!» «И ещё пару мест потянул, где болталось!» «Изоленты полкатушки ушло!» Он самодовольно хмыкнул. «Значит, у вас снова в строю!» «Можно планировать отъезд, главное убраться отсюда побыстрее!» Покрутив руль, переставил зямо поудобнее. Погазовал минуту, густой, едкий сизытым заполнил пространство вокруг заглушил. «Но ты и вонючка!» Леонид закашлялся, размахивая рукой перед лицом. «Весь воздух отравил!» Зато сырость перебила. Я слабо улыбнулся. «Ладно, распределим добро по машинам и… надо бы разведать окрестности», — предложил Леонид. Убедившись, что в баках пикапа прилично запас бензина, решили уходить порознь, повышая шансы, что хоть один экипаж доберётся до дома с вестями. «И пожрать бы не мешало, прежде чем гулять», — добавил Андрей. Вроде только вечером плотно поужинали, но животы у всех давно урчали от голода. Стресс, повышенное внимание до да бессонной ночи давали о себе знать. «Добычу сначала раскидаю по машинам, так чтобы ни в одну корзину». При упоминании добычи я внутренне ухмыльнулся. «Главный приз, конечно, пульмёт, ДШК». Грозное оружие времен ВОВ, но до сих пор способное превратить лёгкую технику в решето. Одна беда — патроны. 12,7 мм наверняка на вес золота. Наш трофей — одна неполная лента на 43 патрона. Мало, но лучше, чем ничего. Кроме польмёта, ППШ с тремя блинами, 2 ПМа с горстью патронов и винтовка с оптикой — ценный инструмент для дальних разговоров. По здешним меркам целое состояние. Теперь бы еще патроны к пулемету раздобыть. И мы, можно сказать, в дамках. Глава тринадцатая. Ворота прикрыли на засов. Мало ли, какие гости могут пожаловать. Между машинами растянули две двенадцативольтовые переноски. Одной показалось мало в этом царстве тьмы. И только тогда, вооружившись до субов, двинулись обследовать наше подземное пристанище. Оно, конечно, обычное овощехранилище, но спать в кромешной тьме, не проверив каждый угол, Ха, нет уж. Лично я не сомкну глаз, пока не буду уверен, что никакая тварь не притаилась за грудами хлама. В следующий час мы прочесывали гигантский подвал. Лучи фонарей выхватывали из мрака горы сгнивших ящиков, прожавевшие бочки с дырами, словно от пуль, и бесконечный ковер пыли на бетонном полу. Ничего живого. «Только скрип наших шагов да шелест падающей штукатурки». «Чисто!» — резюмировал Леонид, опустив ствол дробовика и направив луч фонаря себе под ноги, чтобы не слепить. Его голос, низкий и хриплый, гулко отозвался в пустоте. «Кто б сомневался!» Олег закинул свой калаш на плечо, зевнув так, что челюсть хрустнула, и прикрыл рот ладонью. Тени под его глазами были похожи на синяки. «Давайте уже на боковую, а!» Спать хочется до смерти. «Поспать, святое дело», — кивнул Леонид, поправляя ремень. «Но дежурство никто не отменял. Определимся с очередностью Если не ты первый, ложись хоть сейчас». «Эй, пацаны!» Андрей стоял чуть поодаль. Его фонарь выхватил что-то в глубине, за груду рассыпавшихся поддонов и разбитых ящиков. «Мне кажется, или там... дверь!» Все резко развернулись. Лучи фонарей метнулись в указанном направлении. «Где?» «Вон там!» Луч Андрея уперся во что-то прямоугольное и металлическое, тускло блеснувши сквозь паутину и вековую пыль. «Похоже на дверь», — прищурился Леонид. «Или на окно», — пробормотал я. «Окно?» Торехнулся. Олег фырнул. Его голос звучал раздраженно и устало. «Откуда тут окно?» «Да и если дверь...» Ее явно не открывали со времен Всемирного потопа. Глянь, поддоны уже в труху превращаются. Во-первых, окно могло быть загрузочным люком. Андрей уже копошился у завала, пытаясь двинуть прогнивший поддон. «Помнишь, в старых советских магазинах? Там еще эскалаторы были. Не эскалаторы, а транспортеры». Автоматически поправил Леонид в «Но в любом случае проверить надо, мало ли». Они втроём, а я остался светить, принялись разгребать хлам. Пыль стала столбом, заставляя кашлять. Старые доски ломали сухим треском. Ржавые гвозди скрежетали Так, точно дверь. Когда проступили очертания угла и часть массивного косяка, сомнений не осталось. Андрей торжествующе стёр под солба грязным рукавом. Да ещё и закрыто. Олег пнул на горжавый навес на замок, висевший на могучих петлях. Звонкий лязг железа прокатился по подвалу. Вот счастье-то привалило. Пессимизм Олега в последнее время сводил с ума. Обычно веселый, сейчас он был похож на ворчливого старика. Может, это просто выход на улицу? Бесполезный? Не похоже. Леонид потрогал замок, дернул. Тот не поддался. Петли были толщиной в палец. Скорее, подсобка или кладовка какая. Техничка. «Давайте не будем спорить, а просто посмотрим, что там и спать!» В голосе Андрея звучало нетерпение. Я понимал его. Шансов найти что-то стоящее на овощном складе было мало, но любопытство грызло. «Ясно же, что крепко сделано!» «Лом нужен!» — константировал Леонид, еще раз дернув замок. «Монтировка не возьмет! Крепко, на совесть!» «Может, стрельнем?» — предложил я. Тащиться к машине заломом через весь подвал не хотелось. Снесем его к чертям. Кино насмотрелся. Леонид впыркнул, как раздраженный медведь. Это только в кино, все гладко. В жизни стрельнешь, рикошет по жопе получишь. Но себе в жопу подстрелить — это еще полбеды. Мрачно пошутил Андрей, прикрываясь от воображаемых осколков. Если кого рядом зацепит. Или, не дай бог, по башке. «Тогда всё. Кирдык!» «Ладно, ладно, уговорили. Сдался я. Пойду за ломом, хоть и в лом. Иди, иди, Василий!» Засмеялись мне вслед. «Не заблудись!» В фильмах, конечно, круто. Трактор, арахи, замок снесён. На самом же деле, пуля, скорее всего, срикошетит от крепкой дужки или заклинит механизм намертво. Разве что петли плохие. Но тут петли были монументальные. Нет, только грубая сила. Я не стал открывать заднюю дверь УАЗа, вываливая запасы. Протиснулся к переднему сиденью, нащупал в темноте под ним знакомый холодный металл Лома. Да, я был за легкие пути. Принес? Леонид скорее константировал, чем спросил, забирая у меня тяжелую железяку. А то я отошел подальше в тень. С Леонидом шутки плохи, моги махнуть не глядя. Осторожнее там. Но опасения были напрасны. Лом уперся, Леонид навалился всем весом. Металл скрипнул, застонал. Ещё рывокий замок с грохотом отлетел, звякнув о бетонный пол. «Ну что?» — Леонид отдышался, опершись на лом. «Кто герой? Кто первый полезет в логово дракона? Принцессу выручать?» Тишина. Никто не шелохнулся. «Эх вы, трусы!» — вздохнул он театрально, и вдруг сгорбился, изобразив дряхлого старика. «Видно! Самому старому под поле лезть!» «Иди! Тебя не жалко! Пожил уже!» — хохотнул Андрей. Буркнув что-то матерное, Леонид толкнул дверь. Она скрипнула так, словно действительно сто лет не открывалась. Лучи фонарей впились в черноту за ней. «Нихрена себе!» Он ахнул, и его шёпот прозвучал, как гром в гробовой тишине. Он стоял ближе всех и перм увидел. «Вот это да! Соль!» Море соли. Стеллажи от потолка до потолка забитые белыми, серыми, чуть желтоватыми мешками и прямоугольными полоками в полиэтилене. Они стояли как солдаты на параде, покрыты толстым слоем пыли, но не тронутые. Я осознал это через секунду, и дыхание перехватило. Откуда столько? прошептал Андрей, его фонарь дрожал в руке. Помидоры солили, огурцы, капусту Леонид шагнул внутрь, его луч скользнул по штабелям. «Это же овощехранилище! Должна же быть засолочная, вот она!» «Чисто столь здесь очень ценна. На рынке за килограмм давали грамм золота, а здесь ее...» «Тонны две, не меньше!» Леонид поднял с пола просыпавшийся комок, растер его пальцами. Его голос звучал почти благоговейно. «Зараз не увезем!» «Я подошел к ближайшему стеллажу». Стер пыль с полиэтиленового блока. Упаковка задубела. Краска облезла, но кое-где читалось Соль поваренная, йодированная. ГОСТ произведено в соль и лецкие. Срок годности не ограничен. Дата изготовления стерлась или ее не было. Перебрав несколько пачек, я убедился, даты нет. Для соли это и не важно. Она могла бы лежать здесь вечно. Даже не верится. Андрей ковырял ногтем угол одного блока, набрал щепотку мелких кристаллов. Он слезнул соль с ладони, причмокнул. Блаженство! За всю жизнь рубля не нашел, а тут... Это ж сколько золота-то! Ты шкуру не убит, твои медведя не дели. Резко оборвал его Леонид. Нам не то, что вывести Нам самим отсюда выбираться надо. Да и повезем село, не себе. Злюка. Фальшиво надулся Андрей. «Я то только разбогатеть собрался. Рабынь себе шеренгу прикупить». «Рабынь?» Леонид изогнул бровь. «Ну да, красивых». Андрей сделал многозначительную паузу. «И вечерком вышел», — подхватил Леонид, изображая командира. «Построил их». «А первый, второй! Расчитайсь!» Гаркнул он вдруг во весь голос, пародируя строевую команду. «Да ну вас!» — Олег злобно махнул рукой. «Я сейчас прям с ног свалюсь. Пойдёмте уже! Никуда ваши шеренги не денутся!» «Так иди спи!» — огрызнулся Леонид. куда держит?» «Да он просто завидует моей!» Андрей вдруг замолчал, присел на корточки и направил луч фонаря глубоко под нижнюю полку стеллажа. «Нифига себе!» — присвистнул он. «Тут ящики какие ящики?» Леонид насторожился. «Деревянные». «Зеленые, вроде». Андрей вползал под стеллаж. «Много». Пространство под стеллажом на всю его длину было забито аккуратными, крепко сколоченными ящиками. Краска на многих действительно была зеленой, армейского оттенка, но сильно выцвела и облупилась. Пыль и паутина скрывали детали. «Тяжелый». Андрей попытался вытащить один, но не смог. «Помоги». Леонид поддел ломиком, я ухватился за край. Ящик, скрипя, выехал на свет. «Лом сюда!» Леонид уже копошился у крышки, ища слабину. Нетерпение витало в воздухе. Щелчок. Треск дерева. Крышка отскочила. «Ну блин!» Разочарование в голосе Леонида было густым, как подвольная пыль. Под крышкой лежали аккуратные, но пожелтевшие от времени полиэтиленовые пакеты. На одном я с трудом разобрал слова. Азотно-кислый. Дальше надпись была нечитаемая. Этикетки соли хоть как-то сохранились, а здесь почти все смазано. «Удобрение!» — Леонид пнул ящик ногой. «Обычные нитраты! Бинго не вышло!» Всломав еще пару ящиков и убедившись в их одинаковым содержимом, он махнул рукой. «Наверное, и правда пора спать. А то сейчас какой нибудь дрянь откопаем еще!» Разочарование висело в воздухе. Конечно, глупо было ожидать оружия или консервов в овощном бункере, но азарт кладоискателя гнал вперёд, а реальность била по носу. Поковырявшись ещё минут десять без энтузиазма, мы попили обратно к машинам. Ноги ватные, глаза слепаются. «У меня короткая». Олег мрачно разглядывал огрызок спички своей дрожащей руки. Даже в тусклом свете переноски он выглядел ужасно. Землисто-серое лицо, огромное филетово круги под запавшими, лихорадочно-блестящими глазами. Казалось, он держится только на нервах. «Слушай, а у тебя температуры нет?» Я приложил тыльную сторону ладоники в лбу. Кожа была сухой и обжигающей горячей. «Да ты пылаешь!» «Точно? Горишь, как печка!» Леонид подошёл. Его нахмуренное лицо стало серьёзным. «Дружище, ты заболел». Он полез в карман рюкзака. «Чайку ему горячего, быстро!» Бросил он нам, а сам сосредоточенно доставал маленькие блистеры с таблетками. «А тебе, Олег, я сейчас молоток сварганю». «Чего?» Олег смотрел на него мутным взглядом. «Народное средство. Молотком зовётся. Бьёт наотмашь. По две штуки анальгина, аспирина и цитрамона. Мёртвого поднимет. Главное забить кипятком». Он уже доставал ложку и металлическую кружку. «Откуда у тебя лекарства-то?» — удивился я. «В нашей аптечке водились только бинты, йод и уголь». «Сестра впихнула. На всякий случай». «Дай стакан и ложку». Получив посуду, Леонид методично с хрустом стал давить таблетки ложкой. «Так быстрее подействует Потому и молоток. Раз, и ты огурчик. Кипяток готов». Минут через пять Андрей принёс парящий армейский котелок. «Минуточку». Леонид растирал последние кружки. Варенье бы, а то горькотища неимоверная будет. Но варенье, как и мёда, не нашлось. Был только сахар-песок. «Не, с сахаром не надо», — отказался Леонид. «И так гадость редкостная, а с сахаром вообще мерзость получится. Варенье, оно вкус перебивает запах, а сахар — просто сладость. Не то». Он тщательно размешал получившуюся серую кашицу в кружке. Залил ее кипятком наполовину. Снова размешал. но ну, держись, солдат. Залпом до дна». Олег поморщился, но послушно выпил густую, вонючую взвесь. Его лицо скривилось от горечи. Леонид проводил его до уаза. Уложил на заднее сиденье Накрыл всеми имеющимися куртками. «Значит, первым заступаешь ты». Леонид отвел меня в сторону, подальше от больного. Его голос был тихим, но твердым. «Через три часа, Андрей, я разбужу». «А ты?» Не услышав его имени, переспросил я. «А я?» Леонид хитро ухмыльнулся. «Я старый. Я спать. Да и вообще. Времени у нас в огонь. Все выспимся. Не волнуйся». Сырость и темнота подвала действительно выматывали, создавая иллюзию глубокой ночи. Плюс все действительно устали. «На, возьми». Леонид протянул свой мощный налобник. — У тебя батарейки же на ладан дышат. — Так, на всякий пожарный, а мы — на боковую. — Я к больному у вас, Андрюха в пикап. — Разделимся, так спокойнее. Он зевнул во всю пасть. — Ну, давай. — Если что, стреляй в потолок. Выдал он последнее напутствие. — Ага, не дрей. — Добавил Андрей, крепко прижимая к груди один из пакетов соли, словно ребёнка. «Держи ухо в И он поплёлся к пикапу, пошатываясь от усталости. Я поправил тяжёлый револьвер за поясом, перетащил к самому выходу под цвет переноски пару крепких, пустых ящиков, соорудил подобие стула, привалился спиной к холодной бетонной стене. Луч налобника уперся в противоположную стену. Тишина навалилась густая и тяжёлая. Не знаю, сколько прошло времени. Вдруг я резко отдёрнулся, едва не свалившись ящиков. Сознание прояснилось трудом. С досадой понял, я спал. Глубоко и беспробудно. Время моего дежурства должно было давно закончиться. Чёрт! Как так? Выругался мысленно. Только присел и вырубился. Тоже мне часовой. Хорошо ещё, что всё было тихо. Проверил по часам. Время дежурства Андрея. Подошёл к пикапу, осторожно посветил фонарём боковое стекло. Андрей спал, свернувшись калачиком на заднем сидении. Его дыхание было ровным. Будить его после своего провала казалось неправильным. Я решил прогуляться, размять затёкшие ноги и прогнать остатки сна. Начал с обмера склада шагами. Примерно на 160 метров. Огромное пространство. Потом прошёл вдоль стен. Луч фонаря скользил по грудам мусора, завалам досок, ржавому железу. Вдруг кое-что заметил. Две кучи мусора у стен, слева от входа и в самом дальнем углу, выглядели неестественно плотными, монолитными, будто их не просто свалили, а утрамбовали. Особенно дальние. Она привлекала внимание. Разгребать её полностью было долго и шумно. Но чуть-чуть, по краешку... Вооружившись длинной прочной палкой, я начал осторожно ковыряться в дальнем завале. Старался не шуметь, но доски падали, что-то звякало. Наконец палка уперлась во что-то твёрдое. Расчистил небольшое окошко. Посветил фонарём глубь «Так», — прошептал я. «Дверь. Ещё одна. Но завалена капитально. На часах было около пяти. Спали уже часов шесть. Пора будить». «Помочь?» Андрей возник за спиной, как призрак, заставив меня вздрогнуть. Шум моих раскопок заглушил его шаги. «Ага. Я выпрямился, потирая затекшую спину. Чё-то я выдохся. Почему не разбудил?» Он направил луч фонаря вниз, чтобы не слепить. «Жалко. Вы так сладко храпели. Иди отдохни», — предложил он. «Мы тут сами». «Ага, сейчас». Я впыркнул. «Самое интересное пропустить?» «Нет уж, дудки». «Да какое там интересное!» Андрей махнул рукой на завал. «Соль или удобрение». Или пустые ящики. Всё едино. Но азарт уже завладел мной. Эта дверь была спрятана куда тщательнее первой. Что-то должно было быть за ней. «Чего копаете?» Появился Леонид. Его фонарь осветил нашу возню. «Опа! Да вы клад ищете!» Он разглядел дверь в просвете. «Что там, Олег? Температура?» Я отряхнулся от пыли. «Спала. Как рукой сняло». «Я ж не просто так молоток ему впарил». Леонид подошел к завалу, оценил масштаб. «Крепко замуровано ломом не взять». Он потрогал дверное полотно, постучал костяшками по косяку. «Врезанный замок, мощный». «Взрывать?» — неуверенно предположил Андрей. «Не, просто выроем». Леонид ткнул пальцем в дверь. «Машиной, тросом, вместе с косяком. Иначе никак» медлежатников у нас нет». Он ушёл за пикапом. Мы показывали, куда подъехать. Рёв мотора, отражённый от стен, казался оглушительным. «Где трос?» Леонид вылез из кабины. «Продолбить тут надо». Он показал ломиком между косяком и стеной, где была трещина бетония, чтобы трос зацепить. Расширив отверстие ломом, я проснул в него петлю троса, обмотал вокруг косяка несколько раз, закрепил. «Готово!» — крикнул я. — Давай потихоньку. Пикап дернулся. Трос натянулся, как струна. Машина буксовала, колеса дымили на бетоне. «Отойди — Отойди! — крикнул Леонид из кабины. Я отпрыгнул дальше. Он дал газ. Мотор взревел. Раздался скрежет рвущегося металла, треска бетона. Косяк прогнулся, но дверь держалась. Петля троса съехала. Прицепили трос ниже, за самую основу косяка. Еще рывок. Оглушительный грохот. Дверь вывернула внутрь вместе с куском стены и косяком. Облако пыли взметнулось к потолку. «Ну что там?» — заорал Леонид, глуша двигатель. «Готово!» — крикнул я в пыльное омариво. «Почти!» — Андрей, не дожидаясь, юркнул в чёрный пролом. «Погоди!» — закричал я, боясь, что он что-то сломает или споткнётся. Придерживая висящую на одной петле дверь, Протиснулся следом, ей вписался в его спину. Андрей стоял как вкопанный. «Ох, нифига себе!» — мелькнуло в голове. Грузовики. Огромные, покрыты толстым слоем пыли и паутины, но целые. Они стояли в ряд, как застывшие великаны. Их высокие кабины и кузова упирались в темноту под потолком. а Луч фонаря Андрея скользил по массивным колесам, ребристым бортам, тускло поблескивающим фарам. Казалось, они вот-вот оживут и тронутся с места. «Ты... ты это видишь?» Андрей толкнул меня локтем. Его голос дрожал. «Или мне мерещится?» «Вижу. Я протёр глаза, но видение не исчезло. Наверное. Ну, что там у вас? Ох, блин!» Леонид протиснулся в проем, отряхиваясь. Его фонарь выхватил первого железного гиганта. Он замер, открыв рот. «Вот это да!» «Вот это поворот!» Мы стояли молча, вглядываясь в пыльное чудо. Высокие, мощные, с вытянутыми капотами и рельефными крыльями. Они напоминали военные Уралы, но были крупнее, современнее. Я обошел первый грузовик. Рифленый металл кузова, здоровенные скаты, массивные топливные баки. Подошел к кабине, стер пыль с спиритка и замер. «Гляньте-ка!» «Чего там?» Леонид встал рядом. Номер. Посмотрите на номер. Не сами цифры, а маленький флажок рядом с ними. Он был красным, ярко-красным, серп и молот. Но... Леонид протянул руку, стер пыль с флажка. Значит, в какой-то из реальностей союз не развалился. Или перенос был до 91 первого... Но техника... Я подошел к двери кабины. Ручка подалась легко, без скрипа. Загляни. Не похоже на совок. Внутри — мягкие кресла с развитой боковой поддержкой, руль обшитой кожей, огромный цифровой дисплей на приборной панели, навигатор, аккуратные полочки, просторный спальный отсек сзади. Я сел в кресло. Руки легли на руль. «Удобно!» — вырвалось само собой. «Как в новеньком японском тягаче!» «Надо бардачки проверить!» Андрей уже копошился на пассажирском сидении. «Может, документы, карты?» Но кроме сломанного перочинного ножика и ангрызка карандаша, ничего не нашлось. «Надо в других посмотреть!» Он выскочил из кабины. Леонид подошел ко мне. Его лицо было серьезным. «Можешь не радоваться раньше времени». Он кивнул куда-то вглубь ангара. «Эти машины для нас — груда металлолома. Выхода отсюда нет. Завален намертво». Его слова упали, как камни, восторженную тишину. Глава четырнадцатая «Это как?» Голос мой сорвался на визгливый шепот. Я прекрасно слышал Леонида, но мозг наотрез отказывался принимать неудобную правду. Такие машины, и вот так просто оставить их? Сердце сжалось от бессильной злости. «Ну, вот так?» Леонид развел руками. Его лицо в тусклом свете фонарей было усталым и невозмутимым. Тяжелая тень легла на его скулы. Хотя, чтобы сказать совсем уж определенно, надо вверх подняться, оценить, так сказать, масштаб бедствия. Но по мне, картина ясна. Нет, погоди. Я схватил его за рука в тело Грики, словно боясь, что он вот-вот развернется и уйдет. Не бросать же их здесь на самом деле. Можно же что-то придумать. А что ты предлагаешь? Леонид холодно посмотрел на меня. Его глаза были узкими щелочками. «Разобрать и через дверь вынести? По винтику? Ты представляешь вес этих махин? Или у тебя пару лишних недель в запасе? А может, бульдозер под задницей?» «Да, точно не вариант. Но обидно-то как». За те полчаса, что я просидел за рулем одного из грузовиков, я успел проникнуться его мощью, прохладная кожа руля. Удобное кресло, обширная панель с непонятными, но многообещающими кнопками. Всё это дышало надеждой и силой. Оставить его здесь гнить было физически больно. У вас это хорошо, это родное, но этот монстр. Тут даже и спорить не о чем. Надо самому посмотреть. Пробормотал я упрямо, пытаясь вытеснить горечь. Может, ты что-то упустил? Не заметил обходной путь, лаз? Хотя не заметить ворота, через которые может проехать такая махина, сложно даже в полной темноте. А тут света хватало. Наши фонари и дыры в крыше создавали призрачное, но вполне рабочее освещение. Пыль висела в воздухе золотистыми столбами в лучах фонарей. К сожалению, оторвав ладонь от прохладного руля грузовика, я двинулся вдоль стены, решив обойти ангар по периметру. Ноги шли сами, ведомые упрямой надеждой. Под ногами хрустела бетонная крошка, вздымались облачка пыли, куски ржавого железа, обломки кирпичей. Вот и все убранство этого автосклепа. Видимо, машины загнали сюда, чтобы спрятать, а выехать. Не смогли или не успели. Вариантов у нас кот наплакал. Разобрать завал — фантастика без техники. Или пробить дыру в стене — сложно, но хоть какая-то надежда. Вот только инструментов — ноль. Ломик против бетона? Хе. Жалкая пародия на попытку. «В баках пусто!» — тонет все гулки голос Леонида из глубины ангары. «Сухо, как в печке! Или слили, или само испарилось за столько лет!» «Ну, логично!» — откликнулся я без особого удивления, пытаясь сосредоточиться на поиске выхода. Герметичность нарушалась, топливо и ушло. Да и по-хорошему грузовикам техобслуживание нужно. Масла загустели, резина потрескалась, проводка пересохла. А вообще, картинка вырисовывалась странная. Город-мегаполис, шикарные, незнакомые машины, таких в нашей России близко не делали. И всё это под красным флагом. Значит, был шанс? Без бардака девяностых Без этого поганого рынка. Вопрос риторический, да. К делу не относящийся. «Сейчас было важно убраться из города живыми и добраться до поселка». Мысль о том, что село могут найти банды, высовала ледяную тошноту под ложечкой. Эх, когда я вернулся к машинам, Леонид залез на бампер одного из грузовиков и, открыв капот, качал головой. «Такой мотор! Красавец! И пропадает здесь, а? грех!» Он шлепнул ладони по пыльному блоку цилиндров. «Вернемся. Поспешил я, пытаясь влить в голос уверенность. «С бригадой?» «С инструментом?» «Пробьем стену и заберем!» «Обязательно!» «Да не пробьем!» Он махнул рукой, с грохотом захлопнув капот. Пыль осела на его плечи. «Я тоже поначалу так думала нет, не получится!» «В смысле?» «Не поверил я. Почему?» «Проще один раз увидеть, чем сто раз услышать. Иди, сам глянь». Там, где стена упирается в колонну». Он ткнул пальцем в сторону дальнего угла ангара. «Вот же чёрт. Даже если бы мы пробили дыру в стене, машины не проехали бы. Попирающие перекрытия колонны стояли как раз на пути. Могучие бетонные столбы, уходящие в потолочную тьму. Снести их, значит обрушить на себя пол ангара. Самоубийство. Поэтому либо разбирать завал, что невозможно, либо оставлять. Вот и я о чём». Леонид спрыгнул с бампера. Андрей и Олег подошли. Их фонари скользнули вверх по серым колоннам и перекрытиям. Бетонный гроб. Крепкий. «Надо сходить посмотреть, пока совсем не стемнело!» Предложил Андрей, направляя луч своего мощного фонаря мне прямо в глаза. «Освежимся, подышим. А то тут воздух, сплошная пыль до да тлен!» «Ага», — кивнул Леонид, отмахиваясь от пыли, поднятой нашими шагами. «Заодно оценим завал» хотя бы для проформы. Мы бросили взгляд на УАЗ, где в глубоком сне посапывал Олег. Тихий храп доносился из приоткрытой двери. Открыли тяжелые оборота, осторожно высунулись, осматривая засыпанные мусором руины промзоны. а Воздух снаружи был холодным, влажным и невероятно свежим после спертой атмосферы бункера. Уже смеркалось. 15 минут максимум и полная тьма. Обойдя награбождение обломков, останки какого-то цеха, Мы остановились напротив здоровенной кучи. Она была похожа на застывшую лавину из бетонного кирпича, бетонных плит, торчащей арматурой и ржавого металлолома. Лишь по уцелевшему углу с обрывками обоев можно было угадать, что здесь когда-то стояла многоэтэшка. Разобрать, в принципе, можно. Леонид почесал щетину на подбородке. Но тут или техника нужна, кран-бульдозер-экскаватор, или по методу Архимеда с рычагами когда народа, толпу, да и времени, месяцы. «Забыли», — коротко и мрачно подытожил Андрей, пиная сапогом осколок плиты. Он отлетел сухим треском. И похоронили. Он ещё раз тяжело вздохнул, и мы, словно по команде, развернулись и поприли обратно к зияющему чёрным прямоугольником входу в подземелье. «Да». Разочарование висело в воздухе густым, кислым туманом, но когда первый шок прошёл, мозг заработал трезво. Даже будь выход свободен. Уехать на грузовиках мы не смогли бы. Первая и самая очевидная причина — пустые баки. Вторая — их состояние. Кто знает, что там с двигателями, тормозами, резина за десятилетия простая. Гробы на колёсах, а не транспорт. «Вы где были?» Нас встретил Олег, едва мы спустились по наклонному спуску. При свете фонарей он выглядел получше. Серый оттенок кожи сменился на нормальный. Глаза не горели лихорадочно. Голос звучал твёрже, хоть и с хрипотцой. Я проснулся. Никого. Неприятное. Наверх ходили. Разведка. Леонид опустил тяжёлый фиксатор воротины в паз с глухим лязгом. — Ты сам-то как? Помогло лекарство? или уже на тот свет собирался он прищурился изучая олега да вроде норм олег потер грудь где видимо он еще ныло слабость немного есть хочется страшно и спать но вроде живой ну а какого ты тогда хрена тут бродишь леонид ткнул пальцем в сторону ваза закинь в топку печеньку и в люлю. утром ехать а ты больной тебе молоток не для гулянки давали Утром я не смог сдержать удивление. А как же отсидеться, денёк-другой? Ты же сам говорил. Не знаю. Леонид пожал могучие плечи, его тень гигантски заколебалась на стене. Мне кажется, смысла сидеть тут ноль. Окружными путями поедем, осторожненько. Как-нибудь, да, прорвёмся. А тут он кивнул вглубь ангара, в темноту за машинами. Место нехорошее, задни сочую. Мне тоже приходили такие мысли. Смысл ждать, если можно уйти из города и, сделав круг, вернуться в село. Но в то же время было как-то не по себе от знания того, что, возможно, именно сейчас нас усиленно ищут. И покажите мы на глаза хоть кому-то из местных, нам сразу же сядут на хвост. «А если попадёмся?» Андрей высказал вслух общую тревогу. Он нервно постукивал пальцами по прикладу автомата. «В честном поле, на дороге». Шанс подобного исхода, Леонид говорил медленно, взвешивая слова. Есть как в первом, так и во втором случае. И неизвестно еще, где он больше. Меня больше другое беспокоит, как мы эту ночь проведем, здесь, в этом склепе. Он бросил взгляд на высокий, закопченный потолок. «Думаешь, здесь есть... твари?» — спросил Олег. Его голос вдруг стал снова хриплым. Как нам рассказывали, чем ближе к центру города, тем больше всякой нечисти. Именно поэтому экспансия к центру и шла так туго. «Надеюсь, что нет», — честно ответил Леонид. Пока ехали никого, но предчувствие. Он поморщился. Нехорошее. «Вы бы оружие приготовили. На всякий. Не расслабляйтесь». Сам он не расставался с укороченным АКСОУ, висевшим на груди, и трофейным ПМ за поясом. Пальцы его левой руки барабанили под автомата. «Ворота заперты. Больших дыр нет». Олег попытался подриться, открыл дверь пикапа и достал помповое ружье. Он лязгнул затвором, вгоняя патрон в патронник, и прицелился в сторону ворот. «Чего бояться? Бетон же!» Леонид скривился, как от зубной боли. «Я ж сказал, на всякий случай!» «И подбери себе что-нибудь посерьезнее этого дробовика. Автомат возьми!» «Серьёзнее помповика». Ха. Олег фыркнул. «На ближней дистанции эта штука ураган. Сплошняк крошит». Помповое шитезарядное ружьё немецкой фирмы «Ласкерс» было из последних трофеев и, как сказал Олег, по убойности на ближних дистанциях не имело равных. «Ага, если тварь к тебе в упор подойдёт и даст выстрелить», — парировал Леонид. «А если их несколько? Или они быстрые?» «Автомат надёжнее! В пикапе валяется!» на тут, словно в насмешку над его словами, сверху посыпалась мелкая крошка бетона и земли. Я инстинктивно отплёвывался. Пыль забивала нос, щипала глаза. «Чё за хрень?» Револьвер сам прыгнул в руку. Круг светён с привычным щелчком. «Тихо!» Леонид резко, как ножом, рубанул воздух ладонью. «Свет долой! Все!» Он вырвал фонарь из руки ошарашенного Олега и щелкнул выключателем. Тьма поглотила нас. Наступила гробовая тишина, свинящая от напряжения. И в ней отчетливо послышались шаркающие шаги. Прямо над нашими головами, по потолку ангара. «Наверху кто-то ходит!» Прошептал Андрей. Его шепот казался оглушительно громким. Защелкали затворы автоматов. Ляснул затвор Ласкерса у Олега. «В угол!» Я толкнул Андрея в сторону, к самой дальней стене, где сходились две бетонные плиты. «Там укрытие!» Это была единственная позиция, где спину можно было прикрыть. Наверху, к одной паре ног, присоединилась ещё одна. Шарканье стало громче, быстрее, целенаправленнее. И тогда... С потолка посыпались не крошки, а мелкие камешки. Заскрешетало, будто что-то острое и твёрдое вгрызалось в бетон. «Вроде...» «Копает?» Андрей еле слышно выдавил из себя. Его дыхание стало частым, поверхностным. «Не знаю», — ответил я, стараясь не скрипеть зубами. «Похоже». Шум усиливался. С потолка сыпалась труха. Настоящий дождь из бетонной пыли и мелкого щебня. Неведомые гости работали с пугающей скоростью и целеустремленностью. Звук скрежет, стал влажным, булькающим. «Давай шуганем», — прошептал я, глотая пыль. Крикнем, постучим. Может, испугается. «Не стоит!» Резко оборвал Леонид. «Только внимание лишнее привлечу. Молчи!» «Узнать бы, кто там шаркается!» Олег нервно переминался с ноги на ногу. «Может, собаки дикие? крыса огромные!» «Ты чего?» Леонид шипящим шепотом рявкнул на него, схватив за плечо. «Сказано же тихо!» Но было поздно. Копошение над потолком замерло. Словно те, кто копали, теперь прислушивались. И через несколько томительных секунд возобновилась утроенной, яростной силой. Теперь это был не скрежет, а настоящий грохот. Бетон дрожал. Пыль сыпалась забивающим глаза и рот снегом. Э, «Так они сейчас дыру проделают!» Выдохнул я в ужасе. «Посветить бы хотя бы одним лучом». «Давай». Леонид кивнул. Его лицо в темноте было жестким, как каменная маска терять уже нечего. «Андрей, свети! На счет три!» Он прижал приклад автомата к плечу. «Олег, не стрелять без команды! Три!» Луч Андрея, мощно сфокусированный, как копье, рванул вверх, прорезая пыльную мглу. Он метнулся по серым плитам потолка и нашел. На стыке двух плит зияла свежая и еще узкая, но стремительно расширяющаяся дыра. Из нее сыпались обломки, и в луче света мелькнуло что Влажная. Покрыта не то чешуё, не то слизью. Мелькнула и скрылась. «Пугнуть их надо! Отсюда не получится! Выходим! Наружу! Быстро! Я первый, Олег за мной! Андрей, свети, пока не выйдем! Потом свет долой!» Пока мы открывали ворота, скрежет над головой не стихал ни на секунду. Дыра росла на глазах. Мы выскользнули наружу. Андрей погасил фонарь. Луна, неполная, бледная, вынырнула из-за туч, окутав руины. Призрачным серебристым светом. Воздух был ледяным. Я пожалел, что не надел куртку. Тонкий светорок не спасал. Мороз пробегал по коже не только от холода. Олег тронул меня за плечо. Он пригнулся. Его лицо в лунном свете было бледным и сосредоточенным. «Огонь!» — прошептал он. Дыхание его белело паром. «Пока, маде Леонида. И пригнись, вали наверняка». В метрах в сорока, чуть левее места, где был вход в ангар, На фоне тёмной стены разрушенного цеха тускло мерцало пятно света. Отблизь клуны на мокром бетоне. На его фоне метались неясные тени. Они двигались резко, отрывисто, накладываясь друг на друга. То ли три, то ли и пять. Безликие, но идеальные мишени. Главное — стрелять всем сразу. Я прижал приклад трофейного немецкого автомата к плечу. Холодный металл щекотал руки. Едва Леонид ряфнул огонь, мы ударили почти одновременно грохот Грохотом выстрелов оглушил. Шквал свинца пронёсся над руинами. Ответом был нечеловеческий, пронзительный визг. Он резал уши, заглушая даже стрельбу. Твари не сдохли сразу. Они задёргались, заплясали на месте под градом пуль, издавая эти леденящие душу звуки. Кое-где брызнула тёмная жидкость, но они не падали. «Прицально!» — орал Леонид, поднявшись во весь рост. «Короткими! Эконом-патроны! Не дай уйти!» Олег выпалил всю обойму автомата, с матерной руганью швырнул его на землю и, выхватив ласкерс, пошёл вперёд. Его помпа грохала тяжело и мерно, как кузнечный молот. Бум! Лязг затвора. Бум! Каждый выстрел озарял пространство короткой вспышкой. Я стрелял короткими, по три патрона, стараясь целиться в центр мелькающих теней. Автомат дёргался, плечо немело. «Хватит!» Леонид закричал, когда мой магазин опустил. Я втыкал запасной. «Стоп, стрельба! Молчать!» Тишина навалилась внезапно и оглушительно. Только в ушах звенело. И хриплое, булькающее хлюпанье оттуда, где были твари. «Уходим!» — скомандовал Леонид тихо, но очень чётко. «Быстро, не оглядываясь, вниз!» Мы рванули ко входу в ангар, грохоча подошвами по бетонным плитам. Откуда-то со стороны центра города донеслись ответные визги. Они были другие, не такие пронзительные. Ниже, хриплее, похрюкивающие. И их было много. Словно стадо бешеных свиней подняли по три муги «Закрывай!» — зашипел Леонид, втискиваясь в проем. «Быстрее! Засов!» Я изо всех сил толкал тяжелую створку. Андрей подбежал на помощь. С грохотом ворота захлопнулись. Леонид задвинул фиксатор. «Мы стояли, прислонившись спинами к холодному металлу, слушая. Снаружи доносились те самые хрюкающие, хриплые крики, приближающиеся. Вроде не так визжат», — прошептал Олег, приложив ухо к металлу. Он весь дрожал. «Как свинье». «Проверять точно не пойдем, если ты об этом». Леонид отрывисто бросил, отходя от ворот и снимая автомат. «Хватит на сегодня адреналина». Он тяжело дышал. Другое дело, стрельбу далеко слыхать было. Как думаете, к утругости ждать? Безусловно. Я вытер под лба грязным рукавом. Только рассветет, выдвинуться. К бабке не ходи. По горячим следам. Значит, решено. Леонид кивнул. Его глаза в свете фонаря Андрея блестели устало, но решительно. С рассветом по коням. Главное, дверь грузовикам хорошенько присыпать хламом чтобы малюсенького следа не осталось. До рассвета мы работали как проклятые. Прятали вход в автосклеп под грудой ящиков, досок и ржавого железа. Перетряхивали боеприпасы, раскидывали по машинам оружие. Готовили трофеи к быстрой погрузке. Дел, непочатый край. В четыре утра, когда небо на востоке только начало сереть, мы тронулись в путь. Первым пошел пикап с Олегом и Андрюхой. Потом наш у вас глухим урчанием выполз из-под земли. «Тормозника!» — попросил Леонид, когда мы выехали на открытую площадку перед ангаром. Он приоткрыл дверь и указал пальцем на крышу низкого строения овощехранилища. «Вон они, валяются!» Пять тёмных, бесформенных туш лежали на бетоне крыши. Даже в предрассветных сумерках было видно, что это те же самые твари, что нападали на речной пост в посёлке, только крупнее, мощнее. Искалеченные нашим огнём, они всё равно жуткие. «Посмотреть?» — на всякий случай спросил я, хотя желания приближаться к ним не было ни капли. «Нет». Леонид резко захлопнул дверь. «Время дороже. Погнали». Двигаться решили сначала к центру, а потом резко свернуть на окраину. «Город большой, улиц тьма. Найти нас, как иголку в стоге сена». «Главное, самим не заплутать», — предупредил тогда Леонид не заплутай». Я был уверен. Это не бескрайняя степь, улицы, ориентиры. Всегда можно на высотку залезть оглядеться Я не особо волновался. «Как машина?» — спросил Леонид, когда мы проехали несколько километров по улицам заваленными обломками. Приходилось лавировать. «Нормально». Я похлопал ладонью по рулю. «Как швейцарские часы. Тьфу-тьфу-тьфу». «Ну и славно». «Сейчас потихоньку бери правее, на следующем перекрестке. Сколько уже проехали?» Я глянул на одометр. Стрелка прыгала на ухабах. «13 километров плюс-минус. Достаточно. Главное, чтобы бензина хватило». В который раз озабоченно пробурчал он. «У нас один бак полный. Это почти 40. Во втором примерно треть. И еще две канистры двадцатки. Итого 95 литров. Вполне достаточный запас» в случае чего и пикап дозаправим, да хотя в нём тоже с топливом был полный порядок. Дальше ехали в напряжённом молчании, прерываемом лишь матом на особо ухабах. Постепенно сворачивая правее, как советовал Леонид, я заметил, что жилые дома редели, сменяясь корпусами цехов, складов, гаражами. Трубы, эстакады, полуразрушенные ангары, промзона. «Промзона». Подтвердил Леонид, показывая рукой на единственную уцелевшую высотку. Серую бетонную коробку метрах в пятистах от дороги. Она возвышалась на низкорослыми промышленными постройками, как маяк. Тормозни здесь. Поднимись. Посмотри с высоты куда дальше. Это последняя высотка на пути. Я притормозил, зароливая за груду покрытых ржавчиной бочек, чтобы спрятать вас с дороги. Вылезли. 22 этажа. Без лифта. По тёмным лестницам. После бесценной ночи не айс Возьми бинокль. Леонид сунул мне свой тяжелый армейский. И тщательно все запомни. Направление, дороги, ориентиры. Лучше зарисуй схему, понял? А сфоткать можно? Я достал свой смартфон. Батарея еще жива Зачем рисовать, если еще можно щелкнуть? Качество не супер, но дорога...